Повстанцы подбирались всё ближе, а пулемёт стрелял куда-то поверх кустов, должно быть добивая последних из взвода, кто ещё пытался уйти через болото. Словно привлечённые запахом крови, повстанцы продолжали прибывать из джунглей и волнами скатывались по склону, толпясь на гатей и падая в воду. Отчасти виной тому был Рекс, который носился между кустами, стреляя то с одного, то с другого места. Гранатные разрывы гнались за ним по пятам. Но пока запаздывали, жаля на прощание острыми осколками. Рекс чувствовал, что бегать становится тяжелее. Да и какой смысл? Он не смог отвлечь пулемётчика, он не может сдержать повстанцев, чьи голоса звучали уже за посечёнными осколками кустами. А за речкой продолжала работать артиллерия, и снаряды то и дело падали на забытую высоту. Затем взрывы смещались в джунгли, прорабатывали квадрат в районе озера Химпхо, и канонада прекращалась. Должно быть, они считали, что сделали всё возможное. Со стороны гати послышались душераздирающие крики и частая беспорядочная стрельба. Повстанцев атаковали спото, местный вид болотных хищников. Они неслышно появлялись из тины, нападали и прятались в глубине. Там, где не было ни света, ни кислорода, и в полной тишине заглатывали добычу, переваривая её потом месяц или два. Спото были терпеливыми охотниками и могли неделями сидеть в засаде, когда еды было мало. Но сейчас её было много, и они атаковали повстанцев на узенькой Гати Те запаниковали. Одно дело пуля и совсем другое спота. Среди местных они считались существами мистическими. Рекс немного понимал язык и слышал, как роптали солдаты, а командир, дрожащим от гнева голосом, требовал от них твёрдости и повиновения. Дескать, навалимся ещё разок и перережем этих буту. Потеря крови сыграла свою роль. Рекс не заметил, как его обошли трое. Он увидел их, когда они уже бежали к нему со штыками наперевес и не мог поверить, что это наяву. Два выстрела и двое, вскинув руки, упали в разные стороны. Но третий был уже слишком близко. Рекс выбил у него карабин и ударил кулаком в лицо. «Квартет, ответьте Сибургу! Квартет, ответьте Сибургу!» Неожиданно заговорила рация. Это было удивительно, ведь до этого ни на одной из частот Рексу не удавалось выйти на Сибург, центр поддержки всей операции. «Квартет, ответьте Сибургу! Квартет, ответьте Сибургу!» Из кустов выскочил повстанец, Рекс снова выстрелил первым. Затем перебежал к кромке воды, туда, где не было кустов, но оставались высокие, словно пни кочки. С высотки его засёк пулемётчик и со второй очереди разнёс пулей край шлема. Удар получился сильный, Рекса отбросило к самой воде. И какое-то время он лежал, не шевелясь, не понимая, жив или нет. Правая сторона шлема была разворочена, острые кромки повредили ухо, а далёкий голос продолжал вызывать. «Квартет, ответьте Сибургу! Квартет, ответьте Сибургу!» «Сибург, я Квартет!» Крикнул в отчаянии Рекс, желая, чтобы хоть кто-то узнал, как пропал весь взвод. «Квартет? Квартет, вы живы?» «Я остался один, сержант Рекс». «Квартет, почему вы не вызвали артиллерийскую поддержку?» «Мы вызывали, но нам никто не отвечал». «Вы не вызывали, и мы пользовались запаздывающей спутниковой разведкой». «Мы вызывали вас, но нам никто не отвечал». Заорал Рекс, и тотчас неподалёку рванула граната, но Рексу уже было всё равно. «На какой волне вы работали?» «15.17». Задыхаясь от гнева и обиды, выпалил Рекс, а затем короткой очередью снял высунувшегося повстанца. С высотки снова заработал пулемёт, срубая кочки словно секирой. «Это ошибка, квартет! Правильная частота 151.7!» «Глупая ошибка при передаче номера, и весь взвод оказался обречён!» Подумал Рекс, вспоминая, как они готовились, как выпрашивали лучшее снаряжение, как он дал в морду майору-тыловику, чтобы тот не прятал новые броники. Но жилеты не помогли. как не помогли и новые каски, потому что кто-то не там поставил точку. Всего одну маленькую точку. Пулемёт перестал бить по кочкам, и Рекс, приподнявшись, встретил наступавших повстанцев последними пулями из опустевшего магазина. «Где вы находитесь, квартет?» — напомнила о себе рация. «Где вы находитесь?» «Я нахожусь на островке к северо-западу от высоты 415. С неё по мне бьёт пулемётчик на острове Повстанцы. Прошу огня, Сибург! Накройте всё огнём, я требую!» «А как же он сам?» — прозвучало в рации где-то на втором плане. «Да он уже совсем плох. Открывайте огонь. Все координаты в базе». Рекс не был уверен, что последние фразы прозвучали наяву. Скорее, это было последствием шока. А потом начался огонь. Море огня. И ещё какой-то всплеск сознания, где стрекотал лопастями садившийся вертолёт.